Глава восьмая «Колбасыч, выходи на ринг!» Приказным тоном распорядилась клёпка. «Три по три, фул контакт. Возражение есть?» Тренер, насмешливо изогнув бровь, посмотрела на меня, давая последний шанс пойти на попятную. Но я им не воспользовался. Валентина выбрала мне в соперники самого мясистого и тяжеловесного оппонента, намереваясь в своей извечной манере, Осадить взорвавшегося задохлика. Меня бишь. И вызванный клепкой Мбал нисколько не сомневался в победе, быстро оценив мои худосочные руки веточки, костлявые плечи и болтающиеся на них не по размеру огромную форму. Дотягивая перчатки и вставляя капу, он не переставал самодовольно ухмыляться и покачивать головой, не видя во мне даже намека на угрозу. Шлем-то надень, герой, ехидно предложила мне клепка. Без надобности сухо ответил я, неподвижно замерев в углу ринга. «Дружище, хоть капу закуси», по-доброму посоветовал мой будущий оппонент со звучным позывным Колбасыч. «У меня удар тяжелый. «У меня тоже», изобразил я подобие улыбки. «Ну и дурак», разозлился молодой инквизитор. «Если зубы лишние, то подходи». Соперник явно занервничал, посречавшись с моим наполненным могильной тьмой взглядом, и я понял, что... Спуску он мне не даст. Но так даже лучше, хоть и вижу, чему новобранцев тут клепка учат. Ручной таймер в руках тренера издал пронзительный дзынь, сигнализируя о начале спарринга, и мы с Колбасычем двинулись навстречу друг другу. Я наметанным глазом тут же определил, что мой коллега, если имеет за плечами опыт в виде наборствах, то совсем невеликий. Не хватало ему той хищной грации, которую приобретают бойцы только лишь после многолетних упорных тренировок. И дело тут не в одних выдающихся габаритах. Взять, к примеру, изюма. Тот, невзирая на приросшую костям неподъемную груду мускулов, не утратил способности скользить над землей, как охотящийся барс. Но Колбасыч себя чувствовал безоговорочным лидером в нашем маленьком товарищеском поединке, а потому смело подступился на дистанцию вытянутой руки, Бросая тяжелые джебы. Пока мне без труда удавалось принимать их на блок, хотя из-за разницы весовой категории меня от его увесистых оплеух не слабо так покачивало. А как только мой оппонент зарядил правую руку для сокрушительного удара, я понял, что испытывать предел своей прочности не горю желанием. Я просто поднырнул под его атаку, слегка пощекотав молодому бойцу печенку коротким хуком. Новобранец лишь сдавленно ухнул, но остался стоять на ногах, да уж а при моей старой комплекции он бы пополам сложился тем не менее этим маневром мне удалось сбить с колбасача первоначальный задор и наглядно показать что наш спаринг не станет для него легким времяпрепровождением кусаться я тоже умею и весьма слабо. даром что уступаю ему в размерах в полтора раза Боец снова перешел на джебы пытаясь обманными движениями раздергать мою защиту но пока у него из -за этой затеи ничего не получалось Как бы руки у меня короче не стали, а дистанцию я выдержал филигранно. Поэтому с наскока ворваться ко мне на ближняк парень отчетливо побаивался. Пока мы осторожно кружили по рингу, успела истечь первая минута. Наблюдающие за поединком молодые инквизиторы активно подбадривали своего соратника, накидывая десятки различных идей для атаки. Кто-то предлагал зажать меня в углу и забить через блоки, используя преимущество в массе. Другой кричал «Портер! Портер! Задави его в партере!» третий агитировал за работу по корпусу, чтобы сбить мне дыхание, а колбаса чирает бы реализовать хоть что-нибудь из озвученного, но все никак не мог меня подловить. Заметив, что мой соперник в очередной раз немного опускает правую руку, прежде чем ударить левой, я недобро ухмыльнулся. Если поначалу периодически появляющийся брешь мною воспринималась как ловушка, то теперь... Теперь я понял, что это самая обычная ошибка начинающего. Она, собственно, и приблизила развязку нашего противостояния. Когда оппонент снова подступился ко мне, намереваясь накинуть коронный джеб, я молниеносно сменил стойку на правостороннюю, а затем выбросил мощный хай-кик. Моя голень со скоростью пушечного ядра прилетела к Олбасычу прямо в открывшуюся скулу, и тот, закатив глаза, плашмя откинулся на канвас. «У-у-у-у!» — сочувственно протянули инквизиторы, опечаленные быстрым и безоговорочным поражением товарища. Я поправил чуть съехавшую балаклаву и невозмутимо вернулся в свой угол, предоставляя упавшему бойцу шанс оклематься и попытать счастье еще раз. Но нет. Мозги я ему встряхнул очень качественно. Даже ногу себе отбил. Колбасыч пребывал в глубоком нокауте и спустя десяток секунд нашел силы только для того, чтобы грузно перекатиться на спину. Встретившись с недовольной, нахмуренной клепкой взглядами, я увидел, как ее насупленные брови постепенно уползают на лоб. «Факел?» — прочитал я по губам Валентины и медленно прикрыл веки, признавая, что она меня раскусила. «Так, перерыв окончен», — рявкнула девушка, легко перекрывая гомон своих взбудораженных подопечных. «Не по зубам вам еще этот волчара. Марио, булка, помогите колбасачу. Через минуту, чтобы все в полном составе отрабатывали второй комплекс. Давай-давай, активнее шевелимся, мухи сонные». Молодые бойцы разошлись по залу, возвращаясь к тренировке. А клепка подошла ко мне. Я не скрывая удивления, осмотрела мою худую фигуру с ног до головы. «Хреново выглядишь, факел», — озвучила она очевидный факт. Но ребятам мне сказали, что ты погиб». «Выкарабкался, как видишь. Не стал я углубляться в дебри, произошедших со мной злокучений». «Да сильно сдал. Как ты узнала меня?» «Не так уж и много ко мне любителей Кио Кусинка я ходила», — пыркнула она. «Да стиль у тебя приметный, его за худобой не скроешь. Ты форму пытаешься вернуть? Ага. «И чем быстрее, тем лучше». «Поняла», — спокойно кивнула Валентина. «Но ты мальчик большой, самостоятельный. Мой пригляд тебе не нужен, поэтому приходи и занимайся в любое время. Я отвлекать не стану». «Спасибо, Клёп», — поблагодарил я. «С меня шоколадка». «Лучше на кусок», — хохотнула тренер и отправилась к своим подопечным, помахав на прощание ладонью. А я вернулся к смирно висящим боксерским снарядам, и продолжил остервенело измельчать кулаками сухой наполнитель мешков. С каждым новым ударом я ощущал, как понемевшее тело возвращается жизни и как крепнут отвыкшие от нагрузок связки. Заодно и мозг отвлекается. Прекрасное чувство. Вот что мне сейчас нужно. Ноги неутомимо несли меня вверх по лестнице, перешагивая через одну ступеньку прямиком навстречу встречу к генералу ФСБН. Несмотря на поздний час, народу в офисе обреталось предостаточно. Разномастные служащие, кто с папками, а кто просто с выпученными глазами, часто сновали по коридорам. местами они переходили на бег, отчего создавалось впечатление небывалой толкотни, приправленной отчаянной суетой. Да уж, не соврали, сынок, с гештапом. Если даже штабники забегали, как ужаленный под хвост, то дела наши впрямь хреновые. Внезапно мой дар недовольно зашевелился, и я живо представил, как раздраженно скалится внутренний зверь. Похоже, опять реагирует на приближение коллеги-инквизитора или инфестата из числа чёрных кокарт. Интересная, конечно, способность у меня открылась, ничего не сказать. Раньше бы и подумать не мог, что подобное возможно. Хотя справедливости ради где я восставших из могилы некромантах не слышал, своего пика это неприятное ощущение достигло тогда, когда я поравнялся с коренастым мужичком, носящим на плече шеврон губи в виде Константинового креста, а затем оно также медленно ослабевало, покуда мы с ним отдалялись друг от друга. Выходит, и в самом деле Инквизитора учуял, но виду, естественно, старался не подавать. Ни к чему сослуживцев лишний раз нервировать. Протолкнувшись сквозь стайку ФСБНовцев, что-то оживленно обсуждающих прямо посреди коридора, я уже собирался свернуть к кабинету Крюкова, но тут меня буквально пошатнул шторм чего-то буйного удивления пополам с холодящим страхом. Повернув голову в ту сторону, откуда исходил сей мощный эмоциональный коктейль, я увидел старых знакомых, с которыми меня ранее сводила судьба. Майор Калистратов и его подчиненная Велина стояли с одинаково изумленными лицами, уставившись на меня, словно на спустившийся с небес НЛО. Первым от шока оправился офицер и с трудом захлопнул отвалившуюся до ключи челюсть. «Жарский!» — неверяще пробормотал он, а затем с силой зажмурился, будто пытаясь прогнать морок. «Он самый!» — устало подтвердил я, утомленный одинаковой реакцией окружения на моё возвращение. «Здравия желаю!» В отличие от той же клепки. Майор меня в последний путь провожал лично, и заведомо слабая отмазка о недостоверности распускающихся слухов с ним не прокатит. «Как?» — только и смог выдавить из себя калистратов. «У гештапа спросите. Рад бы поболтать, но я тороплюсь». Спешно пытаясь скрыться в недрах здания ФСБН, я еле сдержал грязное ругательство, когда мне в спину прилетел звонкий девичий оклик. «Юрий, Юрий, подождите, пожалуйста!» «Твою мать!» Чего это носовый, от меня понадобилось. Я вроде еще до своих похорон ей дал понять, что не горю большим желанием контактировать. Да что за настырная барышня? Чтобы избежать неприятного для меня диалога, я еще сильнее ускорил шаг, намереваясь побыстрее проскочить оставшиеся метры и скрыться в кабинете начальства. Уж туда-то лейтенант точно не сунется. Юрий, Юрий, да остановитесь же, факел! Чуть не споткнувшись на ровном месте, я резко застопорился и развернулся на 180 градусов. Ты с ума сошла на весь офис, мой позывной, орать! зашипел я на девушку, вперев в нее гневный взгляд. Извини, заикаясь, проблеяла Эвелина, оторопев от вспышки моего недовольства. Я п -п просто, просто. Что тебе нужно? грубо перебил я собеседницу. Откуда ты вообще меня в лицо узнала? Так это в гробу увидела, потупила глазкий лейтенант, почему-то смутившись. И звучало это признание вроде бы правдоподобно, но мне показалось, что она о чем-то не договаривает. Понятно, ворчливо отозвался я, осознав, что моя физиономия теперь стала известна чрезмерно большому кругу посторонних. Но по первому вопросу. Мне хотелось спросить, почему ты ко мне так неприветлив? выпалила девица, заливаясь румянцем. Мы с тобой не виделись с тех пор, как я сопровождала тебя в Нижний Новгород на вертолете, и все было нормально, но теперь ты на меня словно за что-то обижен. Вот же чудесный человек. Перед ней покойник воскресший стоит, а ее заботят какие-то наши неполноценные взаимоотношения. Правду говорят, что невозможно хитросплетение женского мышления постичь ограниченным мужским разумом. Но это определенно лучше, чем если бы она в обморок грохнулась, как впечатлительная Маришка. «Думаешь, не виделись?» — я криво ухмыльнулся. «Но, похоже, у меня получился какой-то устрашающий оскал» от вида которого носова невольно отступила на полшага назад ну как скажешь юрий постой девушка вознамерилась ухватить меня за рукав в кителя когда я отвернулся собираясь продолжить путь но я отдернул руку и ожег коллегу таким бешеным взглядом что она так и замерла с поднятой рукой не решаясь ко мне прикоснуться может мы поговорим как нибудь предложила эвелина неподалеку есть хорошая кофейня там весьма мило если у тебя появится свободная минутка После моей реплики лейтенант стала выглядеть очень виновата, кажется, начиная предполагать, какая кошка между нами пробежала. Но вместе с тем я не замечал в ее глазах огонька осознания. Похоже, она слишком сильно привыкла презрительно фыркать при виде ребят из Губи, что попросту не смогла вспомнить момент, когда мы с ней пересеклись в стенах ФСБН. В тот день для нее я не был факелом, а лишь каким-то незнакомцем, мелькнувшим на короткое мгновение, и растворившимся в глубинах памяти уже через минуту. Девушка очень желала сейчас примириться, а потому в моей душе, вопреки воле, сколыхнула жалость, как... Ну не знаю, как к бродячему котенку. Я не понимал, для чего мне это знакомство вообще было нужно, но все же несколько поумерил градус возмущения в голосе. Не сегодня, Эвелина», — Почти вежливо отказался я от ее предложения. Меня генерал ждет. Давай как-нибудь в другой раз. Да, конечно, излишне оптимистично закивала головой лейтенант. Я же не настаиваю, чтобы ты все бросил и со мной отправился кофе пить. Вот и отлично. Ладно, мне пора. Подожди, Юрий. Чего? Снова не очень добродушно отозвался я. Я рада, что ты жив, смущенно призналась Носова и сконфуженно опустила глаза. Спасибо, не в пример более теплым тоном поблагодарил я. Но мне в самом деле нужно торопиться. Ага, ну... Тогда пока. До свидания, товарищ лейтенант, подчеркнуто официально склонил я голову, и в глазах девицы мимолетной искоркой вспыхнула досада. Уже уходя, я подумал, что был слишком груб с собеседницей. Она явно не заслуживала такого потока негатива, который я на нее вылил. Ну, не узнала и вели на меня без ИКБ, Так и что с того? Она молодая, симпатичная девушка, которой наверняка активно подкатывает всякие хламоны по десятку раз на дню. Может, это у нее защитная реакция такая на любого незнакомца, а не только на служащих из губи. Хотя нет, тут я уже себя обманываю. По какой-то причине ее уничижительный взгляд, направленный на мой шеврон, отпечатался в памяти весьма красочно. Не скрою, что в тот момент было обидно умыться ее пренебрежением, которое на контрасте с нашим общением в командировке показалось мне ушатом ледяной воды. После того, как несколькими днями ранее носова меня вела за руку к вертолету, Источая заботу и участие, я от нее ожидал совсем другого приема. Но, господи ж ты, Иисусе, какой незначительной хернёй это все мне кажется, после длительного гниения под землей? Да и к тому же, с тех пор у меня появилась Маришка. Как она воспримет мои контакты с миловидной коллегой? Нет-нет, не упало мне такое счастье. Я ведь больше не одинокий бродяга и должен строить жизнь с оглядкой на свою вторую половинку» тем более, что у нас только все начало налаживаться. Тряхнув головой, и разгоняя навязчивые мысли, я смело схватился за дверную ручку и вошел в кабинет высокого начальства. Оказавшись в просторной приёмной, я коротко отчитался секретарше. — Жарский. К Крюкову. — И вам добрый день. Немного пристыдила меня за отсутствие манер чуть пухлая дамочка, восседающая за столом с поистине царским достоинством. — да, здравствуйте. «Присядьте пока. У Константина Константиновича посетители. Хотите чаю?» «Благодарю. Не нужно», — Твердо отказался я. «Вообще-то, товарищ генерал-майор приказал мне явиться незамедлительно». «Секунду я уточню», — неожиданно легко согласилась секретарь, и, игнорируя селектор на столе, достаточно резво метнулась в двери, где заседал руководитель ФСБН. Вернулась она буквально через несколько секунд, сказав, что меня ожидают. Сдержанно кивнув служащий, я вошёл в с самого большого человека в этих стенах и увидел, что он в действительности дожидался моего визита не один. Помимо генерала в кабинете сидел еще и мой комбат, синяки под глазами у которого налились такой свинцовой лиловостью, что напоминали фингалы. «Здравствуй, майор Жарский!» Крюков ни с того ни с сего встал и подошел прямо ко мне, протягивая ладонь для неформального приветствия. «Здравия желаю!» Глухо буркнул я, сбитый с толку оказанными почестями. И в самом деле живой, пораженно пробормотал офицер, крепко пожимая мне руку. Не соврал, значит, гештаб. Я еще не выжил из ума, зло прокаркал полковник в ответ. Да знаю, знаю, Анатолий Петрович, не начинай только снова. Старый комбат лишь проворчал что-то неопределенное и замолк, углубившись в чтение какого-то документа. А мне подумалось, что ему пришлось приложить поистине титанические усилия, чтобы убедить начальство в правдивости своего рассказа. «Восставший из мертвых инфестат, кто бы в такую басню поверил?» «Присаживайся, Юрий», — попросил генерал, в очередной раз поражая тем, что выдвинул персонально для меня один из стульев. «И выкладываю обо всем по порядку». «И с какого момента начинать?» «С того, когда прозвучал сигнал тревоги».